Глава 21. 30 апреля, 6 часов 2 минуты по Тихоокеанскому летнему времени. Горы Сьерра-Невада, штат Калифорния. «Держись, Джош!» Лиза сидела на неудобной табуретке в изолированном боксе, держа руку брата. Ей хотелось снять перчатки и прикоснуться к нему. Хотя Джош был рядом, молодая женщина чувствовала разделяющую их пропасть. И дело было не только в тонком слое полиэтилена. Искусственная кома украла у Лизы брата. Его заразительный смех, искрящиеся шутки, смущение в присутствии привлекательной девушки, сосредоточенное лицо, когда он висел на веревке на отвесной скале. И всего этого больше нет. Состояние Джоша ухудшилось, и несколько минут назад его подключили к аппарату искусственного дыхания. Теперь его дыхание стало слишком четким, слишком размеренным. Рядом с койкой щелкало, жужжало и тихо попискивало медицинское оборудование. Только это и осталось от энергичной полноценной жизни брата. Услышав зуммер рации, Лиза выпрямилась, готовясь услышать новые плохие известия. Но тотчас же все ее существо заполнил знакомый долгожданный голос. Лиза крепче стиснула руку Джоша, словно призывая его продолжить борьбу, так как Пейнтер обязательно придет на помощь. «Лиза», — произнес ее жених, — «как вы там?» «А как ты думаешь?» Хлынувшие из глаз слезы обожгли Лизе щеки. Не имея возможности вытереть их, она лишь сглотнула их, чтобы слезы не прозвучали в голосе «У нас...» «Все не очень хорошо», — начала Лиза, с трудом сдерживаясь. «С каждым часом дела все хуже. Не знаю, слышал ли ты, но Линдаль приказал доставить в горы ядерную бомбу. Она уже в пути и будет здесь ближе к вечеру». «И остановить его никак нельзя? Нет. Сегодня на рассвете целая команда наблюдателей составила карту района заражения». По крайней мере, той его части, где уже отчетливо видны признаки смерти всего живого. Организм продолжает распространяться, приближаясь, говоря словами линдаля, к критической массе. Той точке, когда, возможно, остановить его не удастся уже и ядерной бомбой. Физики-ядерщики продолжают рассчитывать мощность и уровень радиации, которые потребуются для того, чтобы достигнуть максимального поражения. Лиза наполнила свой голос решимостью, насколько это только было возможно в ее измученном состоянии. «Чтобы остановить ядерную колесницу смерти, нам нужны ответы. Или, по крайней мере, какая-либо надежда их получить». Она перевела взгляд на восково-бледное лицо Джоша. «Пожалуйста». «Кажется, у нас появилась хорошая ниточка», — сказал Пейнтер. Однако в его голосе прозвучало сомнение, смешанное с тревогой. Он вкратце рассказал Лизе о том, что произошло в Бразилии. К концу его рассказа Лиза непроизвольно поднялась с табуретки. Дженна похищена. Выпустив руку брата, она повернулась к комплексу БСЛ-4 в глубине ангара. У Нико дела были ничуть не лучше, чем у Джоша. Лайки подсоединили капельницу с физиологическим раствором. С каждым часом ее состояние становилось все хуже. На самом деле, бедная собака уже умерла бы, если бы не титанические усилия доктора Эдмонда Дента. Ученый-вирусолог использовал все имеющиеся у него в распоряжении средства, поддерживая жизнь Нико и Джоша. И хотя до сих пор ему не удавалось подавить вирус, своими паллиативными средствами он смог остановить дальнейшее распространение заразы. Пейнтер дал слабую искорку надежды. Мы сейчас направляемся в одну лабораторию в Буавиште, которая в сотрудничестве с Федеральным университетом Рараймы работает над генографическим проектом. На протяжении нескольких лет сотрудники лаборатории собирали генетическую информацию всех коренных индейских племен Бразилии на основе аутосомных маркеров, рассчитывая миграционные пути и определяя родственные подгруппы. Они собрали впечатляющую базу данных. Имея образец крови схваченного боевика, мы сможем установить, к какому племени он принадлежит. И что это даст? Помнишь фотографии боевиков, сделанные Дженой в заброшенном поселке неподалеку от озера мано Помню. Похоже, те, кто напал на нас здесь, принадлежат к тому же племени. И тут возникает вопрос. А что, если Каттер Элфс устроил свое царство тьмы где-нибудь в самом сердце влажных тропических лесов, полностью подчинив себе одно из местных племен. И если мы отыщем это племя, то, возможно, найдем не только самого Элза, но также и Дженну с Кендаллом Хессом. Луч оптимизма озарил мрак отчаяния, поглотивший Лизу. Она сделала глубокий неровный вдох. «Ты обязательно должен что-нибудь найти», — сказала она. «Что-нибудь такое, что можно будет предъявить Линдалю и заставить его отложить свой план. Я сделаю все возможное». «Не сомневаюсь в этом. Я тебя люблю». «Аналогично, малыш». Такой ответ Лизу не удовлетворил. «Скажи то же, что сказала я». Пейнтер рассмеялся. Его смех отозвался серебристым сиянием, вспыхнувшим у Лизы в груди. Только не в присутствии ребят. Мысленно представив себе Дрейка и его товарищей, Лиза поймала себя на том, что ее губы тронула улыбка. Ту же самую улыбку она уловила в голосе Пейнтера. «Ну хорошо», – сдался наконец он, – «я тебя тоже люблю». После того, как они попрощались, Лиза ощутила прилив новых сил, почувствовала себя готовой преодолеть любые трудности. У нее снова зажужжала рация. Она поспешила ответить, надеясь на то, что это опять Пейнтер, забывший сказать ей что-то. Все равно что, лишь бы только опять услышать его голос. Но это был Эдмунд Дент. «Лиза, вам необходимо срочно вернуться в лабораторию». Зачем? Женщина оглянулась на комплекс БСЛ-4. Никако стало хуже? Я как раз менял бедняги мешочек с физиологическим раствором. Алендаль включил рацию, связываясь с физиками-ядерщиками. Он хочет, чтобы они провели на Нико эксперимент. Нужно выяснить, какое действие произведет радиация на организм, проникший глубоко в живые ткани, и рассчитать, какое излучение потребуется, чтобы убить вирус в живом теле. Физики собираются облучить НИКО возрастающими дозами с одновременной биопсией почек и печени, чтобы определить, какая радиация нужна, чтобы полностью уничтожить вирус. Весь сияющий оптимизм исчез во взрыве ярости. Дженна рискует своей жизнью, а эти сволочи у нее за спиной собираются убить ее собаку, подвергнуть ее мучениям. Только через мой труп. Лиза бросилась к шлюзовой камере карантинного бокса. «Поторопитесь», — предупредил ее эдмонд, «Я только что услышал по рации новый приказ Линдаля». «И что еще он задумал?» «Он приказал морским пехотинцам, охраняющим вход в лабораторию, не пускать вас». «Каков мерзавец!» Распахнув дверь шлюзовой камеры, Лиза начала процесс обеззараживания. Пока струи воды под высоким давлением смывали с защитного костюма всю грязь, молодая женщина отчаянно старалась найти какое-нибудь решение — которая позволила бы спасти Никко. К тому времени, как вспыхнувшая зеленая лампочка возвестила о том, что все чисто и можно выходить наружу, Лиза смогла придумать только одно, и этот гамбит был сопряжен с большим риском лично для нее. Но другого выхода не было. Ради Никко, ради Дженны. Лиза чувствовала себя в неоплатном долгу перед обоими – Но когда она вышла из шлюзовой камеры и направилась через тускло освещенный ангар к лабораториям БСЛ-4, к ее решимости примешивалась тревога. Сколько времени осталось у Никко? Сколько времени осталось у них у всех? Наверняка Лиза знала только одно. Во что бы то ни стало, нужно найти ответ. И как можно быстрее.